Глава 5 Не то, чем кажется. Конев грозно смотрел на меня, теперь оценивая, как гораздо более грозного соперника, чем Астебана. В другой ситуации у меня против него не было бы ни шанса, но сейчас он был понижен до одной звезды, а следовательно, если и превосходил меня по характеристикам, то ненамного. По крайней мере, в это хотелось верить. И судя по тому, что из с п о с о б н о с т е й он больше ничего особо не применял, Выходит, что большая их часть высокоранговая, и на одной звезде он не в состоянии их использовать, или он просто держал их как козырь, не спеша демонстрировать. Умный и хитрый противник. «Мне некогда с тобой возиться», — фыркнул Конев и встал в стойку, занеся меч над головой, но при этом указывая острием на меня. Внутри что-то нехорошо шевельнулось. Он сделал резкий бросок вперед, одновременно совершая взмах клинком и создавая энергетическую волну, из-за которой я чуть было не лишился руки. Не успел я увернуться от первой волны, как он отправил вторую, отсекая мне возможности к маневру. Я бросился вперед, собираясь сократить расстояние. Эта атака дистанционная, а значит, вблизи она работать столь эффективно не будет. Пропустив над головой третью волну, я оказался рядом и нацелился мечом тому в горло, но Конев в последний момент успел отступить на шаг и заблокировать мой выпад боковой частью своего меча, отчего остриею отскочило в сторону. Вот что значит разный уровень владения оружием. Пробужденный явно провел не один час в тренировках, я же едва ли неделю в руках держал в руке настоящий меч и был способен только на простейшие движения. Но не это было главное в данной ситуации, а то, что к о н и в не исчез. Следовательно, у его фантомных сил есть определенные пределы или откаты. Отбив мой выпад, парень крутанулся вокруг своей оси и заехал локтем мне в челюсть. Уйти в сторону я не успел, слишком быстро это произошло. В глазах на миг все потемнело, но силой воли я не позволил себе отключиться. Я ударил Ранкера в живот, но ожидаемо не смог причинить ему никакого вреда. Броня надежно защищала его от физического урона. Физического. Не проверяя, сколько именно у меня было накоплено боли, я вновь наложил на него болевой акселератор, а следом использовал касание боли. Эффект был просто невероятным. Конев внезапно захрипел и рухнул на колени, из его глаз полились слезы, а изо рта пошла белая пена ранкер выронил меч из рук и просто трясся словно в припадке закатив глаза это мой шанс на мгновение я с занесенным над парнем мечом замешкался вот так просто убить безоружного человека стоящего на коленях но с другой стороны какой у меня выбор если он и впрямь лидер своей команды то это уже плюс один к нам прости сказал я и нанес один быстрый но точный удар оборвавший жизнь буревестника Вряд ли его товарищи после того, как мы выберемся, этому обрадуются, но о потенциальных проблемах думать сейчас бессмысленно. Пока я добивал Конева, его помощник немного оклемался и начал подниматься. Вряд ли у него сейчас хватило бы духу на меня напасть, но я все равно подскочил и ударом сапога по лицу отправил его в нокаут. Лишних смертей допускать все же не хотелось. Оглядевшись, я внезапно понял, что остался тут совершенно один, Все зрители, что наблюдали за схваткой, ушли, явно вознамерившись добраться до нашего лидера раньше других. Черт, я позволил себе лишь две минуты на то, чтобы отдышаться, и побежал следом, попутно пытаясь связаться с нашей командой, используя магическую связь. «Связь, Арина, ты меня слышишь?» «Стас, за нами погоня, а я не знаю, что делать». «Где вы?» «Направляемся к...» Девушка умолкла. Возможно, ей кто-то что-то подсказывал, просто я слышал только ее. Ну или просто она искала приметные ориентиры. К зданию с частично обвалившимся куполом. Я бегло огляделся, пытаясь найти хоть что-то похожее. Но у меня была так себе позиция, с которой большинство построек просто не видно. Надо найти более удобное место, чтобы сориентироваться. Понял, если что-то изменится, сообщи, а я попробую вас нагнать. Хорошо. Я разорвал связь и уже собрался уходить, но нечто привлекло мое внимание. Тело Конева. Оно все так же лежало на земле и не спешило проваливаться в портал, как было с Мишель. А помимо этого от него словно исходил странный темный дым, отдаленно напоминавший тот туман, который и забросил меня в этот мир. «Что за чертовщина?» — пробормотал я и осторожно подошел к телу. Мне не показалось. Тело действительно дымилось, но при этом я не ощущал запаха гари или чего-то такого. «Да что тут происходит?» Я потянулся к дыму, и тут мне в голову словно вонзились раскаленные иглы. Все повторялось. Мгновение спустя мир стал черным, а моя рука превратилась в набор из тысячи тысяч мелких символов. Они были моей кожей, моими костями, моей кровью и плотью. Другие же символы были полом, стенами, небом. Даже Конев состоял из точно таких же символов, и исходящий от него дым был ими же. Казалось, что голова вот-вот взорвется от боли, но я сопротивлялся этому, пытаясь осознать, что именно происходит. Рука коснулась дыма, и символы из него стали перетекать в меня, становясь частью руки. Казалось, что я схожу с ума. Все это было таким нереальным, и лишь боль указывала на то, что я не сплю. Дым перетекал в меня все активнее и активнее. Я буквально ощущал, как он движется под моей кожей. В панике я отпрянул от тела мертвеца и рухнул на землю в нескольких метрах от него. Боль исчезла так же внезапно, как и возникла, будто ее и не было, а мир вернул привычный вид. Рука тоже выглядела нормально, не было никаких намеков на странные символы. Что до конева, то он все так же лежал на земле, но исходивший от него дым исчез. Но мне же это не привиделось. Еще секунда, и под телом открылся портал, поглощающий мертвеца, а следовательно Конев выбыл из игры. Поглощение души, частичный успех. Поглощено 18% боевого опыта. Поглощено 3% характеристик. Поглощена одна способность. Внезапно выдал чип. Внимание, обнаружен конфликт. Слоты способностей заполнены. Чтобы использовать новую полученную способность, она должна заменить одну из имеющихся. «Способность? Я заработал новую способность?» Потеряно смотря на сообщение, пробромотал я. В это тяжело было поверить. Я до конца сам не понимал, как именно это сделал и что вообще произошло. Но если верить надписи, то дым был душой? Душой Конева, и я частично ее поглотил. Безумие. Это же просто невозможно. Фантомный шаг. Способность позволяет исчезать, оставляя на своем месте фантом. Время существования фантома — 4 секунды. Время невидимости — 6 секунд. Количество применений — 4. Время отката способности — 5 минут. Я читал и не верил своим глазам. Только что я получил силу, которой красовался Конев. И это была крайне полезная сила, особенно для ближника, вроде меня. Долго думать о том, что именно мне не нужно, я не стал. Дезориентирующее прикосновение. «У меня есть массовый вариант, для которого не нужно подходить вплотную, а если уж кого-то и бить, то лучше использовать чумное прикосновение». Подтверждение замены заняло меньше секунды, и вот я уже снова был на ногах, попутно обдумывая, что еще я получил. Если с характеристиками все было понятно, и мне досталось 6 арпи, то вот с боевым опытом все было не так однозначно. «Только не говорите мне, что я научился драться, как он». мысль была абсурдной, и все же ее нужно было проверить. Я подошел к оставшемуся после исчезновения Конева его двуручному мечу и поднял его. Для меня клинок был слегка тяжеловат, сказывалось, что у него сила была на порядок выше моей, но в целом я мог им пользоваться. Пусть и с определенными ограничениями, но все же. Да и сам меч был куда лучшего качества, чем тот, что был у меня. Взяв его за рукоять, Я неожиданно для себя ощутил, что тот кажется мне привычным. Взмах второй, третий. И лишь через секунду я понял, что вовсе не бездумно махаю чужим оружием, а провожу какую-то комбинацию. Затем сделал еще одно. Это очень странно. Буркнул я, а затем убрал оружие в пространственный карман, заняв одну из ячеек. К счастью, те не имели ограничения по размеру и весу предмета до определенного предела. каждый из которых был строго индивидуален для каждого пробужденного. Но раз меч поместился, следовательно, все в порядке. Разобравшись с мечом, я переключился на полученную силу. Стоило опробовать ее сразу, чтобы понять, что именно она из себя представляет и как ее лучше всего использовать в бою. Фантомный шаг. Отдав мысленный приказ, я тут же отступил назад, с удивлением обнаружив, что на прежнем месте находится моя точная копия. Бросив же на настоящего себя взгляд, я заметил, что все тело покрывало что-то вроде Марьева, которое я видел, но при этом не ощущал. Спустя 4 секунды фантом пропал, а еще спустя 2 и с ч е з л о и м а р е в о Выходит, оно и создает оптический эффект, благодаря которому я становлюсь невидимым на короткий промежуток времени. И вот что значит «ощущал Конев во время его применения». Даже интересно, что может из него получиться на более высоких уровнях. Новая способность радовала, ведь это повышало шанс того, что мы с Артемидой и Мариной сможем выбраться и вернуться в реальный мир. Да и было бы приятно удивить противника, который будет считать, что победил меня. «Ладно, теперь пора нагонять остальных», — сказал я сам себе. Пусть проверка силы подбор трофея занял от силы минуты 3-4, они могли стать фатальными для команды. Хорошо, хоть площади тут были большие, как хватало и зданий различного назначения, а значит, есть возможность укрыться. Я уже собрался уходить, но в последний момент глаз зацепился за потолок всего этого огромного города в форме чаши. Лишь сейчас, находясь у самого центра, я заметил, что там имелось не слишком большое табло, которое именно с этой позиции было видно, но вот с любой другой плохо просматривалось. Тридцать восемь. Именно это число там было написано, и, судя по всему, оно что-то значило. Вопрос лишь, что именно, и почему его расположили именно здесь. Самым очевидным было количество участников, но нас не могло быть 38, ведь изначально было 4 команды по 10 человек, итого 40. В то, что в одной команде не до счет, я не верил, да и я не заметил, чтобы там было меньше человек. Тогда почему 38? Потому что кого-то убили? но убили уже троих, Мишель, Эстебана и Конева. Тогда на табло должно быть 37 минимум. Что-то не сходится. 37. Число внезапно изменилось, заставив меня нахмуриться и призадуматься. Оно изменилось из-за того, что я это заметил, или «Связь всем», — говорит Стас Богданов. «Сейчас кто-то умер? Прошу ответить, это очень важно». Секунда, две, три. Молчание затягивалось, но затем... Совершенно внезапно заговорила какая-то девушка. Да, Борис умер от кровопотери, ему отрубили руку во время драки. Связь, всем, спасибо. Я не знал, кто именно мне ответил, так что пришлось поблагодарить так. 37. Четыре погибших. Складывая их, мы имеем 41. 41 участник. Но как может быть 41 участник, когда команд 4? Нет, тут точно что-то не так. Думай, Стас, думай. Вспомни, что король, судя по словам остальных, любит игры и ему скучно. Так скучно, что он даже готов позволить себя убить, чтобы развеять эту скуку. Может, дело в этом? А что, если эта игра не то, чем кажется?